Перед отплытием матросы и рабы шли поклониться Малоху, богу разрушительных сил, который испепеляет растения и сушает источники. Капище зловещего бога ослепительно светило с огнями. В глубине стояла колоссальных размеров статуя. Жуткий лик получеловека, полуживотного, внушал трепетный страх толпе. Голова, увенчанная бычьими рогами, разверстая пастью, богучие руки, жирные, вспученные брюха, чрева, как пропасть, в которой гибло всё живое. Статую прикрывала багряная ткань. Её кровавые отблески струились по тулуищу бога. Перед статуей двигались в танце жрицы в одеянии из такой же ткани. У алтаря стояли жрицы в, в чёрных ризах и готовились совершить обряд омелюты человеческого жертвоприношения. На который был обречён один из рабов. Когда отряд набус-сардара остановился возле храма, жрец как раз велел рабу встать посреди кадильниц, курящих со благовониями, и смочил ему лоб водой, чтобы он очистился. Потом взял салтаря сосуд с елем и покропил ему голову, освятил его. Остальные жрецы всё это время произносили молитвы. Наконец храмовый служка поднес к его груди золотую миску и перерезал рабу горло. Из глотки раба вырвался хрип, он шатался и упал бездыханный к ногам великого бога. Молок был умилостивлен, и корабли с грузом могли отправляться в путь. Но бусардар с отвращением наблюдал из-за колонн за этим бессмысленным обрядом. Когда раб упал мертвым, и жрецы поставили миску с его кровью на алтарь, верховный военачальник, удрученный этой сценой, тронул по воде и двинулся дальше. У моста он свернул на дорогу шествий. Улица была вымощена каменными плитами с молитвами Мордуку. При свете звезд на бусардар разобрал надпись на одной из плиток. Владыки и страны их подданные, вельможи и их рабы, поклоняйтесь мне все, падите предо мною ниц, я ваш властелин, я создал вас. Перед храмом семи демонов они увидели коленопреклоненную фигуру девушки. В корзинке у нее было семь жестяных кубков с вином, она кланялась до земли проклятым богам подземного мира. Набусардар велел телохранителю окликнуть девушку — потому что в этот час было запрещено находиться на улице. «Кто ты?» — спросил телохранитель. Она испугалась, но ответила. «Я дочь бывшего управляющего имением Един Сама и приношу молитвы семи демонам. Какая мерзость! А разве не мерзость то, что богач Син Эрис лишил моего отца состояния?» Ведь теперь мой отец, человек благородного происхождения, вынужден делать свечки, чтобы прокормиться. А я, дочь знатных родителей, должна ходить по домам вельмож и униженно предлагать свечи. Разве это справедливо, господин? «Я ничего не знаю о тяжбе твоего отца, но мне приказано предупредить тебя, что в этот час находиться кому-либо на улице запрещено». Ты очень любезен, господин, и я знаю, как мне следует вести себя. Я воспитывалась в благородном доме. Я уйду. Позволь мне только поставить всем этих кубков богам зла. Я принесла им Нику, жертвоприношение и вино. В преисподней они страдают от жажды, они отблагодарят меня тем, что покорают Сен Ирис. Она повернулась к статуям и принялась расставлять перед ними кубки. Это тебе, Лабарт посылающие людям страшные сны, я прошу, чтобы ты превратила ночи Синыриса в ад. А это вам утуку и алу, вызывающие спазмы в горле и смертельные удушки. Задушите Синыриса за то злодеяние, которое он совершил над нами. Это тебе, лилитуя, посылающие на людей безумие, нашли безумие на Синыриса, чтобы не знать ему больше ясных мыслей. Довольно не выдержал телохранитель на бусардар Сиен-Арис занимает высокий пост на службе у царя. Ты позоришь слугу царя и призываешь кару на его голову. И он хлестнул ее плетью, даже не спросив позволения у Набусардара. Отправить ее в тюрьму? Набусардар молчал, а девушка запричитала. За что, господин? Я искала справедливости и у судей, и у защитника Вавилона, божественного мордука, судьи прогнали меня, как собаку. По служителю Мордука обошлись со мною хуже, чем с последним из рабов, и после этого ты удивляешься, господин, что я прошу помощи злых демонов? Но есть ты так мудр, господин, назови мне имя того бога, который исправит несправедливость, причинённую нам синарисом. Я буду денно и ночно молиться ему, взывая к его могуществу.